Глава 41. Оглянувшись на Гарота, я дожидаюсь его кивка и мягкой улыбки. Мы меняемся. Я отдаю Гароту свиток, а он мне шкатулку. И первое, что я должна сделать, это нанести рунный ключ на крышку. А чем? Не кровью же? Или собственной кровью? Себя — свое прошлое не помню, а фрагменты фильмов ужасов — пожалуйста. Кто-то из свиты подает мне пищи и принадлежности. На вид самые обычные. Даже ластик в комплекте — то, что ошибку можно исправить, успокаивает. Хм, а насколько идеально надо повторить изображение рун? Пока смотришь свиток, кажется, что начертание очень простое. По крайней мере, в свитке нет ничего похожего на китайские иероглифы с их изяществом и гармонией линий. Руны больше похожи на рубленные буквы. Есть в них что-то общее с клинописью. Мне бы с прописью потренироваться. Но прописи у меня нет, и наносить ключ придется сразу начисто. Я замечаю легкое нетерпение, появляющееся в глазах коллекционера. Пока еще лёгкое. Так что... Самое время действовать. «Тебе помочь, Даниэлла?» предлагает Хлоя. «Вот уж даром не надо». «Благодарю, но я сама. Вы ведь не сможете помогать мне каждый раз». «Когда я копирую первую руну, пальцы слегка подрагивают. Когда я копирую десятую, мне спокойно, и я начинаю писать быстрее». «Неплохо» одобряет коллекционер. «Я хочу поставить шкатулку на пару ступенек ниже вершины лестницы, но Гарретт забирает ее у меня и относит сам». «Теперь напитайте ключ силой», подсказывает коллекционер. «Ага. О том, что я не маг, я в этот момент забываю. Я просто делаю то, что мне говорят. Пытаюсь управлять внутренней силой, как рукой или ногой. Если я одним намерением способна, например, сгибать и разгибать собственные пальцы, то и магию могу направить точно так же, верно? Ключ на крышке начинает светиться, и постепенно сияние становится ярче. По глазам бьет ослепительная вспышка. На секунду я лишаю зрения, зато слух обостряется. Шкатулка ломается громоподобно. Я слышу, как разбегаются трещины, как сокрушаются крышки и стенка, как падают обломки, как один из них скачет по лесенке вниз. Новый треск сливается с криком, в котором мешаются боль и злость. Меня обдает неприятным запахом нафталина. Будто на меня распахнулся шкаф, который не открывали пару десятков лет. Зрение постепенно возвращается, И я, наконец, вижу освобожденную из шкатулки женщину-змею. Она лежит на ступеньках и тяжело дышит. Чешуя какая-то посеревшая, блеклая, как и кожа верхней половины тела. А волосы — пакля. Она приподнимается на локтях, обводит нас мутным взглядом и издает невнятное шипение. «Сейчас перестроится» туманно поясняет коллекционер. «Ментальный блок, позволяющий говорить на языке кукловода», добавляет Хлоя. «Какой смысл пробуждать того, кто не сможет выполнить приказ из-за языкового барьера?» Продуманность впечатляет. «Ненавижу!» — выдыхает женщина-змея. «Язык у неё змеиный». Она пробует воздух и вдруг склоняет голову к плечу. Задумывается. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. Коллекционер называл имя, но я хочу услышать ее ответ. «Связь не рабская». Она шипит о своем. Вопрос игнорирует. «Не рабская», — соглашаюсь я. Интересно. И оказывается, Она поднимается в полный рост, и несмотря на то, что находится на пару ступеней ниже, оказывается даже чуть выше меня. Взгляд сверху вниз меня не радует. Леди. Она ведь Леди? Вы назначаетесь исполняющей обязанности дворцовой управляющей. Это лучше, чем... Сразу управляющий. Вдруг что-то пойдет не так? Сместить исполняющую обязанности, переведя ее на другую постоянную должность, проще, чем увольнять. А управляющая дворцом звучит солиднее, чем просто экономка. Кажется, удачная импровизация. Тем более, в ответ змея вынуждена поклониться. И она неизбежно оказывается ниже меня. Кое-что я, увы, упустила. Я только что допустила ошибку, да? Вместо того, чтобы уступить слово Гароту, я распорядилась единолично. Сейчас он как будто не муж, а... секретарь? Я виновато оглядываюсь. гарот подбадривает меня улыбкой, а я успокаиваю себя тем, что ошибки неизбежны. И лучше я усвою урок сейчас, чем споткнусь на виду у столичной аристократии, например». Змея выпрямляется. «Мы полагаемся на вас, леди Каша Тешерис. Гаррет легко исправляет ситуацию и жестом приглашает змею занять место уже за нашими спинами. Она не торопится уползти, но и возвышаться больше не пытается. Собирает нижнюю половину тела кольцами. Можно ли сказать о змее, что она осела? Гаррет прищуривается но сказать ничего не успевает, потому что вклинивается Хлоя. «Я рекомендую вам казначея», — улыбается она, и нам подают следующую шкатулку. «Очередь гарата Он забирает у меня карандаш, сверяется со свитком. Не знаю, доводилось гароту иметь дело с рунами или нет, но ключ он копирует в считанные секунды. «С вашего позволения...» Змея добровольно вызывается поставить шкатулку вниз, и Гаррет принимает ее помощь, как нечто само собой разумеющееся, благодарит легким кивком. Змея в ответ шипит, но настолько тихо, что больше похоже на долгий выдох, чем на ворчание. С пробуждением казначея Гаррет справляется гораздо лучше меня. Все повторяется, и ослепительная вспышка, и оглушительный треск, И появление обладателя необычной для меня внешности. Кандидат в казначее оказывается низкорослым крепышом поперек себя шире. Ничего не человеческого, как у женщины-змеи, но неужели гном? Меня впечатляет, что крепыш ухитрился протащить с собой в окукливание самые настоящие счеты, и появился с ними в обнимку. «Исполняющий обязанности казначея?» Басом переспросил он, выслушав Гаррета. «Да, господин. Только семью мою освободите. Оно ведь и вам спокойнее, и мне». По знаку коллекционера, слуга немедленно передает нам еще одну шкатулку. гарот распахивает крышку, и крепыш, не дожидаясь приглашения, подходит, заглядывает. «Они?» уточняет Гаррет. «Ага, жена, сын, оба брата с супружницами и племяхи, дед». «А отец и мать?» Вслух я спрашивать не стала. Это было бы грубо. Но при случае я аккуратно поинтересуюсь. Гаррет захлопывает шкатулку, не торопясь пробуждать остальных гномов. «Господин?» удивляется Крепыш. «Его обстоятельное спокойствие нарушается». В голосе появляется напряжение. Кстати, а почему и он, и змея свое возвращение приняли подозрительно легко? Тоже ментальное воздействие? Или личные особенности? Не спешите. Гаррет отворачивается от гнома и переводит взгляд на коллекционера. «У вас какой-то вопрос, граф?» «Позвольте выразить вам мою глубочайшую признательность. «Приятно, когда ценят твое мастерство», — кивает коллекционер. «Полагаю, раз вопросов нет, дальше вы прекрасно справитесь?» «Да». «Гному ничего не остается, кроме как ждать, пока мы проводим двух бессмертных». «Я ловлю себя на том, что совершенно не чувствую себя хозяйкой. Я даже не понимаю, куда мы идем. «Разве зеркало не в другой стороне?» «Куда мы идем?» Я переглядываюсь с Гарретом. Он лишь взглядом показывает, что у нас зрители, наши новые подданные. Повернув, мы выходим к берегу моря, но с противоположной стороны от зеркала и оказываемся у входа в двухэтажное здание. Холл встречает нас светлой облицовкой и круглыми окнами с видом на... другие страны? Подозреваю, что за окнами либо другие миры, либо, скорее, иллюзия. А потом я стараюсь и останавливаюсь, потому что за третьим слева окном открывается до более знакомый вид. Я вижу на посадочную полосу, взлетающий самолет, и вдали надпись «Шереметьево». Не верю в случайность. Только не пойму. Считать окно в прошлое попыткой сделать мне приятное или издевкой? Хлоя подмигивает. Впечатляет. Комментирую я разбег и взлет самолета. И я не сомневалась, что тебе понравится. Хмыкает шаманка, запутывая меня еще больше. Если она рассчитывала, что я начну расспрашивать, то нет. Я промолчу. Хлоя смотрит выжидательно но реакция от меня так и не дожидается. Мы пересекаем холл, попадаем в следующий зал. Здесь доминируют темно-синие тона с серебристыми акцентами, а во всю дальнюю стену — зеркало, в котором появляются наши отражения. Хм. Одной из главных причин падения династии задумчиво, будто размышляет вслух, начинает Хлоя. Была потеря доступа к ресурсам. Это выход в Золотую Плеяду. Вау. Выход на иномирный рынок ценнее и терраформирующей платформы, создающие на северном пустыре Тропики, и армии подданных, без которых нам пришлось бы очень трудно. И тем более восстановление дворца и города, которые можно было бы долго и мучительно восстановить силами освобожденных пленников-коллекционера. Выход на рынок — это все для нас. И прежде всего это доступ к продовольствию. Нам ведь всех освобожденных кормить. Своего урожая нам ждать и ждать. И пусть не год, а сезон. Несколько месяцев одной рыбой сыт не будешь. И есть ли она, та рыба? Объяснение мастера Дала, как открывать портал, я слушаю очень внимательно. Работает тоже рунный ключ, так что трудностей у меня возникнуть не должно. Зеркало идет рябью, и открывается переход в вытянутый зал, облицованный унылым серым камнем. По виду интерьер в том же стиле, что мы видели у демонов, но, возможно, пустые портальные залы приняты во всей Золотой Плеяде. Не знаю. Мастер Дал делает небрежный взмах, И по его знаку в портал уходят все, кто сопровождал его и коллекционера. Прощание получается скомканным и, как по мне, неловким. Успехов вам, насмешливо желает Хлоя. Покажите, что вы способны крепко стоять на земле и дотянуться ветвями до самого неба. Это доброе пожелание или очередная насмешка? Шаманка шагает в портал и за ней проходят мастер-дал и коллекционер. Никто не оборачивается, а пробежавшая рябь разделяет нас окончательно. Мы с Гаротом остаемся в целом графстве вдвоем, не считая змеи и гнома. «Успехов нам», — повторяет Гаррет, но как-то неоптимистично.